Глава третья, Надя. Майкл возвращается нескоро, скоро жду его долго, нервничаю. Если честно, я уже подумывала взять и уехать, но пообещала парню, что буду ждать его. Новая жена папы любит повторять, что я слишком ответственна, и таких, как я, излишне мудреных, зацикленных на обещаниях ответственном подходе к любому делу, на дух не выносит. Но ее мнение для меня пустой звук. Пока ждала его, уже успела успокоиться и взять себя в руки. Когда я вижу Майкла, то выхожу из машины, слабо улыбаюсь ему. У меня уже заготовлена благодарственная речь. Вдруг вижу, как он прямиком идет не ко мне. Он рывком открывает дверь своего авто и запрыгивает в свою тачку, заводит ее, приезжает пару метров и бьет по тормозам. Неужели он забыл обо мне? Или решил посмеяться, поиздеваться? Но нет, он паркует свой джип на место и выходит, направляется в мою сторону. Выглядит при этом Нейро настолько жутко и зло, что я начинаю сомневаться в правильности решения довериться ему и позволить сесть за руль своей машинки. Он подходит ко мне, нависает надо мной, и я непроизвольно вжимаю голову в плечи, забываю о своих благодарностях. Мне кажется, я имя свое сейчас забыла. Смотрю на молодого мужчину широко распахнутыми глазами. Все мои инстинкты кричат опасность. «Ключи!» — требует он тяжелым и низким голосом и протягивает ладонь. До моего мозга сразу не доходит, что ему надо. Настолько меня подавила его мужская, злая, очень агрессивная аура. «Ну, чего застыло? Ключи давай!» — нетерпеливо повторяет он и пальцами щелкает перед моим носом. Я моргаю, делаю небольшой шаг назад. Мне бросается в глаза его большая кисть руки с широкой мозолистой ладонью. Пальцы у него длинные, красивые и сильные. Смотрю, как заворожённые, потом облизываю пересохшие губы и едва слышно говорю. Так они в замке зажигания. Он кивает, срывает с себя кожаную куртку, а под ней оказывается черная водолазка, которая, как вторая кожа, обтягивает его сильный торс, обрисовывает тугие жгуты его мышц на руках. Я чуть рот не раскрываю, настолько он сильный, накачанный, мощный. Не дожидаясь, когда я отомру, Он сам отодвигает меня от водительской двери и командует. «Детка, не тупи, садись уже». Голос у Майкла злой, чуть вибрирующий, пугающий. Сам он садится за руль, заводит мою машинку и кидает куртку на заднее сиденье. Запоздало киваю, как самнамбула, иду и сажусь на место пассажира. Называю ему адрес, где живу, и парень выруливает с парковки, и так быстро и резко, что я пугаюсь за свою ласточку. Пристегиваюсь ремнем и кашусь на него, но не заикаюсь о том, чтобы он пристегнулся, и от чертиков пугает его мрачное выражение лица, силы сжатые руки на моем руле. Майк Лунера совершенно не идет моя машина. Он В ней выглядит несуразно, будто великана взяли да запихали, затолкали в машинку манюньку. Я смотрю на него и не могу отвернуться, а он не отводит взгляда от дороги едем молча, я не могу найти в себе храбрости, чтобы задать парню какой-нибудь вопрос. Любой вопрос, чтобы разрядить обстановку. Музыка выключена, только звук двигателя и наше дыхание слышны в салоне авто. Он снова силой сжимает руль, что-то на своем языке шипит себе под нос. и невольно снова цепляюсь взглядом за его руки, сильные, мощные с набитыми костяшками. А еще машина наполняется его запахом мускусом, пряной корицей, морем, немножечко кофе и табаком. А еще опасностью пахнет от него и силой. Это нереальный, какой-то сумеречный, очень тягучий темный, словно гречишный мед аромат. Грешный, терпкий, он дурманит. Мне вдруг хочется запомнить этот запах. Кожа у меня покрывается мурашками, а еще странное ощущение вдруг обволакивает затылок, расползается по телу и в живот. «Долго будешь меня разглядывать, нервировать», произносит он, когда тормозит на красном светофоре. Ворачивает ко мне лицо, я невольно краснею. Взгляд у Майкла усталый и темный, пробирает. «Прости, я, закрывая рот и не знаю, что ему сказать». «Что ты?» — усмехается он. «Видишь перед собой неадеквата, так что ли?» Встряхиваю головой и тут же отвечаю. «Что ты? Нет! Я просто хотел сказать тебе спасибо». «Вот спасибо!» Он ржет и качает головой, будто я рассказала ему до одури смешной анекдот. «Мне хочется побиться головой в бардачок. И где все мое красноречие? Куда оно пропало? Что за беспомощное мяуканье слетает с моих губ?» Прочищаю горло и произношу уже более уверенно. «В общем, я благодарна тебе. Ты и заступился за меня, прогнал девчонок, и домой отвозишь». Не каждый в наше время на подобное рыцарство способен. Я в долгу у тебя, Майкл. Верно? «Угу», — кивает он. И выглядит теперь совсем не так весело, как мгновение назад. «Рыцарь, значит?» — зажимает губы и произносит довольно грубо. Рыцари не существует». Забеет себе в трубку и скури поняла. Обнимаю себя за плечи и закусывая нижнюю губу, вспоминая сегодняшний визит Алекса в деканат. И как он мне улыбнулся, подмигнул. «Майкл не прав, рыцари есть, и они рядом. Мой рыцарь так точно очень близок ко мне. И одновременно он очень далек. Чисто из любопытства, ты увела ее парня?» Вдруг спрашивает Майкл. Я хмурюсь, не сразу догоняя, о чем он говорит. Он вздыхает и разжёвывает. Драка из-за парня была. Обычно девчонки не устраивают махач по другим причинам. Так что ты увела у нее парня или просто трахнула его и это слова? Меня передергивает от его слов и предположения и изнутри поднимается волна гнева. Что за мерзость, шеплю я. Мне совсем не знаешь и смеешь предполагать подобную грязь. Я бы никогда не стала встречаться с парнем, у которого отношения, тем более заниматься любовью с ним, снова краснею, и тут же вспоминаю Алекса. К чему криветь душой, я бы его отбила у его девушки? Только я птица не того полета. Он слишком хорош для меня. Охренеть, выдает Майкл, и иногда смотрит на меня в таком удивлении, будто у меня на лбу как минимум еще пара глаз появилась. Ты не только синий чулок, но еще и девочка. С какого то века. Никто не говорит заниматься любовью. Малышка, уже давно, как все только трахаются. Мое лицо пылает. Закрываю на миг глаза, потом смотрю на парня и строго выговариваю. «Слушай, я сказала тебе спасибо за твою помощь и сказала, что в долгу. Я не просила тебя говорить со мной случившимся. Давай помолчим, ладно? А то нашелся тут промыватель мозгов». «Как скажешь», — говорит он, — «и до самого конца пути мы едем молча». Между нами воздух буквально наэлектризован. Он зол, я тоже злюсь. «Поверни вот тут направо, прошу его, когда мы въезжаем на территорию моего квартала». Вот тут еще раз направо, и вот здесь парковка. Мое место под номером 7. Парень ловко и легко паркует мою машину, будто каждый день ее здесь ставит. Потом выключает ее и передает мне ключи со словами. Просто знай, такие девки, как сегодня, тебя метелили не бьются просто потому, что ты им не нравишься. Все дело в парне. Если ты никого не уводил, значит, ты кому-то нравишься. Кому-то, кто нравится одной из тех сучек. И не дожидаясь моего ответа, он тут же выходит из машины и быстрым шагом направляется прочь с парковки. Пока я отстегиваю ремень безопасности, пока выскакиваю наружу, Майкла, наверное, уже не видно. Я хотела предложить ему чашку кофе в кафе, что рядом с моим домом, но, видно, не судьба. Про какого-то парня я и думать забываю. Все это чушь, кому я могу нравиться. Открываю заднюю дверь, чтобы забрать свои вещи, и обнаруживаю не только свой пиджак и рюкзак, но и кожаную куртку Майкла. Вот черт, произношу сдавленный вздыхаю. Беру его куртку, она тяжелая, пахнет терпко, тягуче. Подношу к лицу куртку и втягиваю запах. Вот это да. Перекидывая через руку и решаю, что завтра же верну ее владельцу. Настроение у меня пасмурное, потому иду сразу домой, а не в кафе. Когда вхожу в квартиру и бросаю на пол рюкзак, с моей руки соскальзывает и падает на пол куртка Майкла. Поднимаю ее и вдруг из кармана выпадает смятый конверт. Опускаюсь на корточки и беру в руки конверт, вижу символику нашего универа. Мои пальцы чуть подрагивают, и я долго буравлю взглядом конверт. Нехорошо читать чужие письма, какие бы они ни были. Но скажите это кому-то другому. Мое любопытство перевешивает и заглушает голос совести, тем более, что конверт уже был вскрыт. Достаю сложенный лист от 4 разворачиваю его, и мои губы раскрываются и принимают форму буквы О. Уведомление об отчислении — вот что это. Теперь понятно, почему Нера так зол. Вздыхаю, вдруг вздрагиваю, когда из его куртки раздается мелодия звонка. Музыка на его телефоне резкая, громкая и отдерганными движениями кое-как отыскивают чертов телефон. Майкл, он хоть и новенький, но уже с разбитым экраном. Тот, кто звонит, не записан в его телефонную книжку. Вдруг это сам Нера? Набираюсь храбрости и принимаю вызов. «Алло», — произношу очень тихо. «Это я», — говорит Майкл, куртку «гуртку забыл». «Киваю» — произношу. «Да-да, я дома. Я сейчас выйду в кафе и вынесу». Называю адрес и название кафешки. Заталкиваю уведомление об отчислении обратно в карман мужской куртки, а его телефон сжимаю в руке. Учусь навстречу, и в голове только одна мысль бьется — его отчислили. Учусь в кафе так быстро, как только могу. В итоге, распахнув двери заведения, дышу, как паровоз. Кафея не полна народа. Гул голосов, смех, приятная музыка и ароматы кофе, специи, выпечки — Смешивается в некое чудо, которое я очень люблю. Люблю приходить сюда, пить и наблюдать за посетителями. Но сегодня все не так. День после истории на парковке идет не по привычному пути. Майкл уже здесь, он ждет меня за самым дальним столиком у окна. Кстати, он нашел мое любимое место. Никто не услышит, тебя не увидит, если специально не смотреть. Зато весь зал кафе как на ладони всех видно. Сглатываю вязкую слюну и направляюсь к парню. Прижимаю к себе его куртку так сильно, будто у меня ее попытаются украсть. Парень смотрит в окно, но замечает меня, когда еще полпути до него не прошла. Поднимается, отодвигает стул для меня. Он Говорил, что рыцари не существует. Замечаю, что его взгляд снова хмур. Но когда наши взгляды встречаются, его глаза смягчаются, хмар исчезает из них. Его темные волосы взъерошены, его сильные пальцы крутят соломинку. Спасибо, благодарю его за проявленную галантность и передаю ему куртку со словами. Вот, возвращаю. Я заказал два классических капучино, — говорит Нера, забирает свою куртку, достает из кармана телефон и вешает ее на спинку соседнего стула. Надеюсь, ты не против капучино или что-то другое заказать? Мне вдруг становится очень приятно от осознания, что кто-то просто взял доказал для меня кофе. Майкл Нер удивляет меня все больше. Сначала спас от девчонок, довез домой, а теперь угощает меня кофе, хотя это я должна его угощать, а не наоборот. Нет, я люблю капучино. Не так сильно, как раф, но больше, чем эспресса или. М -м, впрочем, неважно. Тушусь в конце фразы. Я не понимаю, зачем начала развивать тему о кофе. Уверен, ему совершенно неинтересно, что я люблю, а что нет. «Ты странная», — произносит Майкл с улыбкой. Пожимаю плечами и с легкой обидой в голосе говорю. «Ты тоже». Нам приносят капучино, и когда парень делает глоток и отставляет чашку, я решаюсь спросить его. «Майкл, я...» «В общем, из твоей куртки конверт выпал я...» Он поднимает на меня мрачный взгляд, хмыкает и произносит на своем родном. Ты любопытная девочка, облизываю губы и виновато произношу. Я не люблю лезть в чужие дела, но так и не лезь, говорит он резко, скидываю на него упрямый взгляд и заявляю. Ты не похож на придурка, он фыркает, потом как зло смеется, и говорит. Я даже не знаю, как воспринимать твои слова. Майкл, я хочу сказать, что ты не кажешься тупым. Я уверена, что ты умный, хваткий, и с памятью у тебя все отлично. Тебя явно решили отчислить не из-за дурного поведения. Откуда такая уверенность? Надя, так ведь? Я киваю. Вот тогда он имя мое уже узнать успел или знал. Приятно. Он склоняется ко мне через столик и тягучим греховным голосом интересуется. Так у тебя такая уверенность, Надя, что меня отчисляют не за плохое поведение? Ты ведь не знаешь, какое я. Какой? Делаю глоток горячего напитка и отвечаю. «Я часто нахожусь в доконате. Твою персона только ленивый преподаватель не обсуждает. Ты портишь им статистику своей неуспеваемостью. Были разговоры, чтобы тебя убедить пойти в университетскую сборную по футболу, чтобы... Ненавижу футбол!» Кривится он и откидывается на спинку стула, поднимает руки и убирает их за голову. Водолазка на его теле натягивается, сильнее обрисовывая мышцы, Идеальные пропорции его тела. Я моментально краснею, когда Майкл прихватывает мой жадный взгляд. Я почти минуту бесстыдно разглядывала его торс. Парень размыкает руки, берет капучино, делает один большой глоток и со стоком ставит чашку на блюдце. «Я тебе так скажу, Надя. Итальянский язык. Не владею итальянским, я не понимаю, что ты сказал». Он переводит. «То сеет ветер, тот пожнет бурю. Это я о руководстве универа». Он поднимается и надевает куртку. «Майкл сейчас уйдет, и все. Мне вдруг отчаянно хочется ему помочь. Он мне помог, и я ему помогу. Тоже поднимаюсь и загораживаю ему проход. Стой, подожди, прошу его, сядь, пожалуйста». Он поднимает одну бровь, но под моим практически умоляющим взглядом все-таки возвращается на место складывает руки на груди и ждет, что я скажу. Тереблю в руках чашку с остывающим и говорю. Понимаешь, я вроде как на хорошем счету в университете, правда. У нас с тобой разные курсы, ты на четвертом, я на третьем. Но все равно мое слово будет иметь вес, я так думаю. Я хочу помочь тебе, Майкл, тебя не должна отчислить. Закусываю нижнюю губу и добавляю, глядя при этом не на парня, а перед собой. Я могу в понедельник пойти к проректору, или сразу к ректору, и попросить за тебя, чтобы тебе дали шанс. Если тебе сложно с какими-то предметами, то я могу помочь. Хоть и на третьем курсе, но прекрасно владею программой и четвертого. Замолкаю, поднимаю на него нерешительный взгляд. Он смотрит на меня в полном замешательстве, даже с недоверием и откровенным удивлением. Ты серьезно сейчас? произносит он таким тоном. Будто подозревают меня в каком-то преступлении. Пожимаю плечами и честно говорю. Да, только я не гарантирую стопроцентного результата, но я постараюсь, Майкл. Что скажешь? Он сощуривает свои черные глаза, подается ко мне и спрашивает. Дедка, ты уверена в своих силах? Уверена, что справишься со мной, а? Ты решаешь взвалить на свои хрупкие плечи ответственность за меня. Это ведь серьезно, Надя. Ты уверена, что хочешь этого? «Ну, тяну я задумчиво». Содержательный ответ хмыкает Нера, я все понял. «У людей всегда между словом и делом проложен океан». «Нет, все не так, спешу его заверить в обратном. Я ответственный человек, Майк. И если что-то говорю, то не для красивого словца. Я просто не знаю, как тебе объяснить доходчивее, чтобы ты понял. Я действительно хочу тебе помочь. Я уверена в себе. Главное, что в мою уверенность поверил и ректор, вот и все». «Так понятно?» Парень вздыхает, прячет руки под столом и молчит какое-то время. Смотрит на меня, будто пытается найти что-то важное в моем лице. «Знаешь, у себя в я была отличником в школе, лучшим учеником класса. Тогда и сейчас я имею массу талантов и достоинств. После школы я без должного рвения отношусь к учебе, и на то есть причины. Мне легко даются новые знания». «Тогда встречаемся в понедельник в универе?» — спрашиваю его. «И ты будешь возиться со мной?» — усмехается он. «Если ты поручишься за меня, то и спрос с тебя будет. Ты это осознаешь?» — юрзу я на осторожно замечаю. «Не думаю, что ты станешь подставлять меня». Он склоняет голову на бок, и вдруг на его лице расползается коварная улыбка. «И что ты хочешь взамен? Чтобы я на время притворился с твоим парнем?» Я даже встряхиваюсь, как растревоженный воробей, недовольно отвечаю. Какая глупость ничего мне не. Тут же осекаюсь и снова вспоминаю сегодняшнюю встречу с Алексом. Так-так-так, лукаво произносит Майкл. Рассказывай.